Глава 25 Лошадь почти выбилась из сил, но по-прежнему мчалась галопом. Эдди держалась за Зеда, Зед — за конскую гриву. Под ними ритмично двигались мускулы животного. Пролетающие мимо деревья сливались в одну бесконечную стену. Лошадь, не останавливаясь, перелетала через валуны и рухнувшие стволы. Скрин несся следом на расстоянии одного биения сердца. Он был гораздо крупнее лошади и мчался напролом, ломая сучья. Зед слышал их треск. Он несколько раз валил перед скрином деревья, но скрина это не останавливало. Зед перебрал все магические трюки и заклинания. Ни одно не сработало, но Зед отказывался признать поражение. Стоит смириться с мыслью о нем, и поражение неизбежно. «Боюсь, на сей раз владетель до нас добрался!» — крикнула сзади Эдди. «Еще нет! Но как он нас нашел? Кости скрина скрывали тебя годами. Что же случилось?» Эдди ничего не ответила. Тропа шла вдоль бывшей границы и поворачивала в сторону Срединных земель. Зедд порадовался, что границ больше нет. Иначе лошадь вбежала бы уже прямиком в подземный мир. Но так или иначе, эти гонки не могут продолжаться до бесконечности. В конце концов, скрин их настигнет. Есть границы или нет, они все равно угодят в подземный мир, где их поджидает владетель. «Думай», — приказал себе Зет. С помощью магии он придал лошади сил и выносливости, но понимал, что сердце, легкие и мышцы животного. все равно не смогут долго выдерживать все возрастающие нагрузки. Он сам уже чувствовал себя, как загнанная лошадь. Это не могло продолжаться долго. Зед оставил бесплодные попытки остановить скрина. Надо как следует все обдумать. Хотя и это опасно. Не исключено, что до сих пор они живы только потому, что его усилия сохраняли дистанцию между лошадью и скрином. Ему показалось... что слева мелькнул зеленый огонек. Такой оттенок зеленого Зет видел только в одном месте, на границе, на границе подземного мира. «Это невозможно», — подумал он. Копыта лошади выбивали быструю дробь. «Эдди, у тебя есть какая-нибудь вещь, которую Скрин способен учуять? Например?» «Откуда я знаю?» «Все что угодно. Он что-то чувствует. Что-то связанное с подземным миром». У меня ничего нет. Он наверняка нашел нас по костям в моем доме. Но ведь именно они скрывали тебя столько лет. Слева мелькнула еще одна вспышка. На этот раз ошибиться было нельзя. Потом справа и опять слева. Z. Похоже, Скрин призывает подземный мир. Он хочет загнать нас туда. Кости. Разве он на это способен? «Да!» — упавшим голосом ответила Эдди. Проклятие пробормотал Зетт в навстречу ветер. Между деревьями замелькала целая цепочка зеленых огней. Они приближались. Надо немедленно что-то придумать, иначе смерть. «Думай!» Внезапно зеленые огоньки слились в две светящиеся стены по обе стороны от тропы. Послышался глухой удар. Лошадь мчалась по узкому коридору, стенки которого постепенно сближались. «Кости! Кости скрина! Эдди, дай ожерелье, которое у тебя на шее!» Зеленые стены неотвратимо смыкались. Времени нет. «Это единственный шанс!» Эдди сняла с себя ожерелье и снова вцепилась в Зеда. Рука ее была скользкой от крови. Зет рванул с шеи свое ожерелье и взял оба в одну руку. «Если это не сработает, прощай, Эдди. Мне всегда было приятно находиться в твоем обществе». «Что ты собираешься делать?» «Держись крепче». Стены соприкоснулись. Зет наклонился вперед и послал лошади мысленную команду. Она резко остановилась и, взрыхлив землю копытами, отпрянула в сторону. До границы подземного мира оставались считанные шаги. Зет размахнулся и швырнул оба ожерелья, в каждом из которых была косточка скрина, прямо в зеленое мерцание. Скрин проскочил мимо. Не останавливаясь, он устремился вслед за ожерельями прямо в подземный мир. Сверкнула вспышка, раздался хлопок, и скрин исчез. А с ним и зеленое сияние. Лес потемнел. Наступившую тишину нарушало лишь хриплое дыхание людей. Эдди устало уткнулась Зеду в спину. — Ты быть прав, старик. Твоя жизнь — сплошная череда отчаянных поступков. Зед погладил ее по колену и спрыгнул с лошади. Бедное животное едва держалось на ногах. Зед вдохнул в измученную лошадь еще немного сил, и мысленно передал ей свою благодарность. Прижавшись щекой к лошадиной морде, он закрыл глаза и постоял так, отдыхая. Потом Зед повернулся к Эдди. Нанесенная скрином рана все еще кровоточила. На широкой спине лошади колдунья казалась совсем крошечной. Опущенные плечи и поникшая голова только усиливали это впечатление. Она даже не пошевелилась, когда Зед, Начал осматривать рану. Я быть полной дурой, прошептала колдунья. Пока я думать, что спряталась под носом у владетеля, он прятался под носом у меня все эти годы.